Глава одиннадцатая. Когда на следующий вечер позвонил Иван, Дэнни в одиночестве смотрел телевизор. Уилл попросил разрешения переночевать у Мо, точнее попросил Томо, и Дэнни нехотя согласился. Впрочем, позже он порадовался такому раскладу. Иван назначил встречу в полночь в Пэкхеме. Кроме того, украинец предложил дать Дэнни 30 фунтов взаймы. Именно столько стоила лицензия — Но тот вежливо отказался. Не хотел снова влезать в долги, даже если брать у друга. У него было немного денег, отложенных на самый крайний случай, но запас быстро таял. Почти все это осталось от Лиз. Точнее, от родителей, даривших ей конверты с купюрами на каждый день рождения, Рождество и вообще по любому подвернувшемуся поводу. Лиз сердилась. Она считала это, может, справедливо, а может, нет, язвительным намеком на то, что они не гребут деньги лопатой, и отказывалась их тратить. Однако сейчас, вынимая из оставшейся маленькой пачки три купюры и засовывая их в карман, Денни внезапно почувствовал благодарность за эти подарки. Здание выглядело так, словно его постановили снести и даже приступили к исполнению приговора, но потом городской совет передумал и помиловал этого хромого уродца. Иван прятался возле исписанного граффити подъезда, где некто по прозвищу «Наггетс» и, кажется, «Ошеломляшка» соревновались, кто изрисует больше свободных поверхностей. Ашеломляшка, похоже, выигрывал. Иван выглядел обеспокоенным, и его волнение передалось Денни. Если нервничал Иван, значит, точно было из-за чего. «Все хорошо», — обратился к Ивану Денни. «Деньги взял». Ответил тот вопросом на вопрос. Дэнни показал ему купюры. Иван кивнул. Оружие взял? Спросил украинец. Оружие? Ну, знаешь, бах-бах, вжик-вжик. Иван сопровождал слова соответствующими жестами. Нет, Иван, я не брал оружие. Ты ничего такого не говорил. Украинец кивнул и посмотрел на часы. Мне кажется, или ты что-то не договариваешь? Все в порядке. Идти. Зайдя в подъезд, следом за Иваном, Дэнни оказался в тускло освещенном вестибюле. Там пахло, как в туалете, где заканчивается освежитель воздуха. Иван нажал кнопку вызова, и лифт, к немалому изумлению Дэнни, заработал, но так стучал и лязгал, будто спускался на последнем издыхании. «Может, лучше по лестнице?» «Иди, если хочешь», — процедил Иван. Двери лифта со скрипом открылись. «Я ехать». Дэнни уставился в темноту лестничного пролета. Там царил такой мрак, что можно было разглядеть только первые пять ступенек и валявшуюся на них кучу трепья, которая при ближайшем рассмотрении оказалась человеком. Дэнни не понял, дышит тот или нет, и все же выбрал лифт. «А этот тип, к которому мы едем, откуда ты его знаешь?» «Я и не знаю», — буркнул Иван. «Мой друг, он знать». «Ну, друг сестры друга. Он однажды имеет бизнес с акулой, говорит, хорошие услуги». «Его правда зовут Акула?» «Ну, это не настоящее имя. Так его зовут люди». «Спасибо за пояснение», — ухмыльнулся Дэнни. «Почему люди зовут его Акулой?» «Он любить воду. Не знаю, почему еще его могут звать Акулой». «Потому что дает в долг под безумные проценты». Или есть людей, потому что он безжалостный хищник со стеклянным взглядом. Иван на секунду задумался. «Верно подмечено», — кивнул он. Лифт резко качнулся. Дэнни схватил Ивана за руку и тут же отпустил, когда понял, что насмерть они не разобьются. Они были похожи на настоящее. «Кто?» Документы, которые купил друг сестры друга. «Кстати, это был паспорт или права?» «Динамит», — ответил Иван. «Динамит?» «Не то слово. Не динамит». «Слава богу», — выдохнул Дэнни. «Ручную бомбу. Знаешь, когда вытягиваешь такую штуковину и бросаешь». «Гранату?» «Гранату», — кивнул Иван. «Он купить гранату. Советскую лимонку. Хорошая штука». «Иван, что за черт? Я думал, этот тип продает поддельные документы». «Он много чего продавать», — улыбнулся Иван. «Такая работа». Лифт замер, и двери разъехались в стороны. Дэнни старался не отставать от Ивана, пока они шагали по длинному грязному коридору к единственной двери, из-под которой пробивался свет. Иван постучал шесть раз. Сначала три удара, потом два и еще один. Внутри квартиры звякнула цепочка, щелкнул замок и показался одетый в черную кожаную куртку кряжестый мужчина с зализанными волосами и густыми усами. «Мы искать акулу», — сказал Иван. Мужчина смерил его взглядом и что-то проворчал, а затем также с головы до ног осмотрел Денни. спугающей тщательностью, обыскав обоих, он снова что-то пробурчал, отступил в сторону и жестом велел им заходить. В квартире не было ровным счетом ничего полезного или ценного. Гниющие доски пола не застелили коврами, Из пустых проемов тянулись ржавые петли, с потолков свисали оголенные провода. Даже окна отсутствовали, рамы либо затянули черными мешками для мусора, либо закрыли отсыревшим картоном. Остались только стол и кресло, где сидел человек с полным золотых зубов ртом. Левый глаз у него слегка косил вправо. «Танцующий медведь!» Акула говорил с непонятным акцентом Что-то к северу от Манчестера, но к югу от Ньюкасла. Он поднялся и приветственно раскинул руки в стороны. Да не жутко волновался. Он понятия не имел, как правильно вести себя при встрече с воротилами преступного мира и счел необходимым обнять акулу, что и сделал к изрядному удивлению, последнего и ужасу Ивана. Итак, хозяин неловко поправил пиджак. Опустился в кресло и жестом велел гостям сесть, хотя в комнате больше не было мебели. Сколько вам нужно, господа? Сколько. Дэнни бросил взгляд на Ивана, но тот пожал плечами. Только одну, если можно. Только одну, если можно, повторила акула, пытаясь передразнить Дэни, но вышло похоже на Дика Вандайка, изображающего плохую пародию на дика Вандайка. Хозяин вытащил из ящика стола пластиковый пакет с застежкой и положил перед собой. «Вуаля!» «Что это?» — спросил Денни с нервным смешком. «Что это?» Снова передразнив Денни, акула бросил на своего приятеля взгляд, словно говоривший «Ты только посмотри на этого парня». «То, что вы просили». Денни повернулся к Ивану, надеясь на какое-то объяснение, но тот тоже казался сбитым с толку. Акула вытащил из пакета горсть таблеток, закинул одну в рот, а остальные протянул Дэнни. «Вот, попробуйте!» — подмигнул он Дэнни косящим глазом. «Не стоит, правда». «Это хороший продукт, даю слово». «Спасибо, но...» «Давай!» «Я...» Акула достал из кармана электрошокер и положил на стол. «Совсем не против», — закончил Дэни. Он схватил таблетку с протянутой руки и морщась проглотил, ощутив болезненную сухость в горле. Иван сделал то же самое. Акула ответил им стальной ухмылкой, одним жадным движением отправил в рот оставшиеся таблетки штук 6 или 7, и вдруг дернулся, схватившись за грудь. Дэнни решил было, что это сердечный приступ, но пока сидился вспомнить уроки по оказанию первой помощи, говорит, никакой песенки, надо делать массаж сердца, и как правильно — на пятнадцать нажатий, два вдоха, или пятнадцать вдохов на два нажатия, и решить, этично ли вообще спасать того, кто торгует наркотиками и иногда гранатами, акула сунул руку в карман и вытащил вибрирующий мобильник. Пока он разговаривал с каким-то родни, Дэнни попытался общаться с Иваном с помощью брошенных украдкой взглядов. «Что мы только что приняли?» — спросил взгляд Дэнни. «Что?» — ответил взгляд Ивана. «Я чувствую себя странно. У меня покалывают пальцы. У тебя покалывают пальцы. У меня покалывают пальцы». «Почему ты так на меня смотришь?» «У меня начинается припадок, да?» «Нет, серьезно, перестань так на меня смотреть». «Кажется, нам пора уходить», — показал Дэнни бровями. «Ты ведешь себя как безумный». «Может, сбежим, а?» «У тебя брови сами по себе двигаются, что ли?» «Хотя у него электрошокер, так что идея плохая». «У меня покалывают пальцы». Иван потер руку об руку. «У тебя покалывают?» «Как думаешь, странно будет, если я станцую прямо сейчас?» «Итак», — обернулся к ним акула, положив трубку. «На чем мы остановились?» «Деньги», — ответил его спутник. Дэнни совсем забыл, что тот стоит у него за спиной. «Послушайте, здесь, кажется, какая-то ошибка», — вмешался Дэнни. «Мы пришли не за тем, что сейчас проглотили». «Ошибка?» Повторил акула. Сверкнули золотые зубы, но его улыбка осталась холодной. Какая ошибка? Вы просили танцующего медведя. Вот вам танцующий медведь. Он кнул пальцем в пакет с таблетками. Просили один килограмм. Тут один килограмм. И снова подтолкнул пакет, на этот раз более сердито. Видите ли, это я, танцующий медведь, я. Ты танцующий медведь? Да. Дэнни раскачивался из стороны в сторону, сам не зная почему. Акула постучал пальцами по столу, словно играл на маленьком барабанчике, и перевел взгляд на Ивана. «Он прикалывается?» «Он танцующий медведь», — ответил Иван. Доски болезненно заскрипели под его весом, когда он начал двигаться в одному ему слышном ритме. «Я уличный артист», — пояснил Дэнни, притоптывая и двигая бедрами так, словно исполнял шуплотлер. «Мне нужна лицензия». «Для танцев», — добавил Иван и закружился, раскинув руки. «Ему нужна лицензия, чтобы танцевать». «Лицензия, чтобы танцевать?» — удивился Акула, качая головой. Пальцы забарабанили по столу еще активнее. «Да», — ответил Дэнни. Он даже не подозревал, что способен выкидывать такие коленца. «Лицензия, чтобы танцевать». «Но нам не нужна лицензия, чтобы танцевать». Акула оттолкнулся от кресла и вскочил. «Смотрите!» Он замахал руками, как ветряная мельница, изобразил пинок в воздухе, а потом пристроился к ноге своего приятеля. Судя по смирению, отразившемуся у того на лице, это происходило уже не в первый и точно не в последний раз. «Нет, не нужна!» В подтверждении своих слов Иван жестами показал большую рыбу, рыбку поменьше и картонные коробки. «Вам нет», — воскликнул Дэнни, безуспешно пытаясь изобразить лунную походку. «А мне — да». «Нам нет — нет», — повторил Иван, приседая и выпрыгивая, видимо, это был гопак. «Ему — да». «Вы поможете?» — Денни, сбросив куртку, вытирал подсолба. «Да». Акула, щелкнув пальцами, принялся бегать на месте. «Помогу. Но сначала потанцуем». «Мы уже танцуем», — отозвался Дени. «Я никак не остановиться», — с ноткой паники в голосе добавил Иван. «Сколько это обычно продолжается», — взвыл Дени. «Пока звучит музыка», — ответил Акула. «Какая музыка?» — удивился Иван. «Вот именно». Дени не знал, долго ли они танцевали с Акулой. Проснувшись утром, он не мог вспомнить, во сколько попал домой и как вообще... Добрался до квартиры, хотя, кажется, они с Иваном танцевали посреди Розенхайтского туннеля, а машины объезжали их. Он не был уверен, исполнит ли акула его просьбу, но несколько дней спустя обнаружил в почтовом ящике конверт. Внутри, как и было обещано, лежала лицензия уличного артиста и записка, прочитав которую, Дэнни улыбнулся. Послание гласило «Продолжай танцевать».